Марина с доктором жила на Спиридоновке. Гордон снимал комнату рядом, на Малой Бронной. У Марины и доктора было две девочки, Капка и Клашка. Капитолини, Капельке. Шел седьмой годок. Недавно родившейся Клавдии было шесть месяцев. Начало лета в 1929 году было жаркое.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 Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов. Хорошие всегда, вчера и сегодня хорошие, и только хорошие музыки. И они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия вкусицы. Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали живагу.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 и наставлениями об Юрия Андреевича. Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им, дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете.